Глава 13. Выставка. «Если ваша жизнь будет достаточно долгой, и ваша думающая машинка в голове не зависнет, наступит время, когда вы будете жить исключительно ради воспоминания о последнем счастливом событии. Это не пессимизм, это логика. Я надеюсь, что под моим списком счастливых событий черта еще не подведена. Если бы я придерживался иного мнения, жить не имело бы смысла, но промежуток между последним, имевшим быть место, и следующим затягивается. Последнее я помню отлично. Произошло на более четырех лет назад, вечером 15 апреля, в галерее Скотта. Между 7.45 и 8 часами, когда в тенях на Пальмовеню только начинали появляться первые мазки синего. Время я знаю точно, потому что постоянно поглядывал на часы. В галерее уже собрался народ. Залы были набиты битком и даже чуть больше, но моя семья еще не прибыла. Ранее я повидался с Пэм и Илзе. И Вайерман заверил меня, что самолет Мелинды приземлился в назначенное время, но до галереи они еще не добрались и не позвонили. Ниша по левую руку от меня, где бар восемь картин «Закат» с... собрали толпу. Музыкальное трио из местной консерватории Бренькола похоронную версию джазовой композиции «My Funny Valentine». Мэри Эйр с бокалом шампанского в руке, но еще трезвая, Разглаголь... разглагольствовала о чем-то художественном перед группой внимательных слушателей. Справа от меня находился зал побольше, где устроили шведский стол. На одной стене висели картины, розы растущие из ракушек, и я вижу луну. На другой три вида дюма -род. Я заметил, что некоторые люди фотографируют их камерами, встроенными в мобильнике, хотя при входе на треножнике стояла табличка, на которой четко и ясно большими буквами указывалось. что фотосъемка запрещена. Я обратил на это внимание проходившего мимо Джиме Ешиды. Он кивнул, но не рассердился. Не выказал ни малейшего раздражения. Скорее выглядел ошеломленным. Здесь так много людей, которых я никак не связываю с миром искусства. Даже просто не знаю. На моей памяти выставка впервые собирает столько народу. Это плохо? Господи, нет. Но после стольких лет, ушедших на то, чтобы удержаться на плаву, такой успех уж очень непривычен. Центральный зал галереи «Скотта» был достаточно большим, что в этот вечер пришлось очень кстати. Хотя еда, выпивка и музыка находились в залах поменьше, именно здесь, в центральном зале, собрались гости. Картины цикла «Девочка и корабль», подвешенные на почти невидимых шнурах, занимали середину зала. Смотрящего на его запад Вармана, определили на дальнюю стену. На всей выставке только эту картину, да «Девочку и корабль Новый р я пометил наклейками «НДП». Вайермана, потому что картина принадлежала ему. Номер восемь, потому что просто не мог заставить себя ее продать. «Что, вздремнуть так и не удалось?» раздался слева от меня голос Анжела Солоботника и, как всегда, игнори игнорировавшая тычки локтем в бок от собственной жены. «Нет, я бодрый как никогда, просто...» Мужчина в костюме стоимостью не меньше двух тысяч баксов протянул мне руку. «Генри Вестик, первый Сарасовский банк, частные вклады». Ваши картины удивительные, мистер Фриманкл. Я поражен, потрясен. Благодарю, ответил я и подумал, что он забыл сказать. Вы не должны останавливаться на достигнутом. Вы очень добры. Между его пальцев появилась визитная карточка, как в трюке уличного фокусника. С тем лишь отличием, что уличные фокусники не носят костюмы от Армани. Если я смогу что-нибудь сделать для вас, наоборот, написаны мои телефоны. Домашний, сотовый и рабочий. «Вы очень добры», — повторил я. Другие слова в голову не лезли. «Да и что, по мнению мистера Вестика я мог еще сделать? Позвонить ему домой и опять поблагодарить? Попросить суду и предложить залог картину? Вы позволите подойти с женой и представить ее вам?» Спросил он, и выражение его глаз показалось мне знакомым. Он смотрел на меня хоть и не совсем так, как Вайерман, осознавший, что пересыл кислород к Энди Брауну, но близко к тому, словно немного меня боялся. «Разумеется», — кивнул я, — и весь клик отошел. «Ты строил отделение банков для таких парней, как этот, а потом тебе приходилось ругаться с ними, потому что они не хотели оплачивать непредвиденные расходы», — заметил Энджел. «Он был в синем костюме, который повисел в шкафу не один год, и теперь буквально лопался на нем, как на невероятном Халке. Теперь он принялся бы за тебя, как за какого-нибудь зануду, который пытается испортить ему день». А теперь смотри так, словно ты срежешь золотыми пряжками для ремня. «Энджел, прекрати!» — воскликнула Элли работник Одновременно ты, че супруга локтем, пытаясь добраться до его бокала шампанским. Энджел отвел бокал за пределы досягаемости. «Скажи, что это правда, босс!» «Скорее да, чем нет!» — согласился с ним я.